Глава шестая Угроза пятиразового питания успешно воплощалась в жизнь. Не знаю, во сколько, отсутствие часов здорово досаждало. Та же любопытная служанка принесла мне полдник, очищенные нарезанные фрукты и какие-то необычные десерты. Я вежливо сказала ей, что не голодна. Она, естественно, не поняла имперского. Блюдо заняло половину стола, Пришлось открыть окно, чтобы развеять приторно-сладкий запах. Заодно я перегнулась по пояс и прикинула, сумею ли при необходимости спрыгнуть вниз. Будь внизу обычное озеро, рискнула бы, но удариться о твёрдую воду — верная смерть. Интересно, Шен расстроится, если найдет меня с раскроенным черепом. От скуки я разложила свои вещи, обследовала каждый дюйм комнаты, принюхала все гели и шампуни в ванной, и половину их вылила на себя, принимая душ. Затем долго колебалась — одеваться или уже можно расслабиться, или остаться в халате. Вспомнила об обязательном ужине и опять влезла в платье уже без всякой радости. Шен был прав, неизвестность угнетала. Но у него в спальне Зеи хотя бы часы были, а я скоро совсем потеряю счет времени. За окном сгущались сумерки какого-то нереального розово-фиолетового цвета. Вчера я пропустила момент, когда день перетекал в ночь. В тропиках это происходило слишком быстро. Всего 10-15 минут, и от солнца оставался лишь слабый пурпурный отцвет на горизонте. А затем и он исчезал. Красота пейзажа настраивала на грустный лад. Неприветливая служанка, которая принесла ужин, усугубила тоску. Я с трудом заставила себя съесть салат и жестом попросила убрать остальное. Девушка послушалась хотя на вытянутом лице отчетливо читалось недовольство. После ее ухода я решила, что уж теперь точно можно переодеться, но едва потянулась к застежке, как дверь распахнулась. Вспыхнув, я чуть было не выпалила «Не пора ли тебе учиться манерам, Шэн?» Но, обернувшись, увидела старшего княжича. Вблизи Лоу Майра выглядел даже красивее и внушительнее, В глаза бросалось его сильное сходство с фамильными портретами из картинной галереи. А еще он чем-то неуловимо напоминал мне дядю Бриша, возможно, сознанием собственного достоинства. Светло-серый элегантный костюм идеально облегал безупречную фигуру. Спокойный взгляд внимательно изучал меня. Гость сделал несколько шагов и еле заметно кивнул. «Льена из Кергара?» «Лоу Майра?» — я церемонно поклонилась. «Сколько вы хотите за то, чтобы немедленно покинуть остров?» Акцент в его речи совсем не ощущался, а вот смысл сказанного заставил меня внутренне рассмеяться. «Миллион!» — я с трудом сохранила серьезное лицо. «Это слишком много», — заявил будущий князь. «Умерьте свои аппетиты». «Тогда, Лоу Майра, я согласна избавить вас от своего общества совершенно бесплатно. Только объяснение с братом вы берете на себя». «Пятьсот тысяч, и вы придумаете причину, почему вам следует вернуться в Империю», — нахмурился Майро. «Уговорите Лоу ирша на меня отпустить, и я вам приплачу». «Вы издеваетесь?» — холодно спросил он. «А что мне остается? Вы просите о том, что не зависит ни от меня, ни, к огромному моему сожалению, Лоу, от вас. Вашей сестре я уже пообещала вечную благодарность, если с ее помощью окажусь на Архипелаге». «Вы предпочитаете денежные отношения. Я предлагаю вам деньги. Может, вы изыщете способ отправить меня на Ероу?» Майра задумался. Он производил впечатление умного и основательного человека, не бросающего слов на ветер. Как точно выразился Шэн, правильного. К сожалению, даже правильные люди порой делают неверные выводы. «Мне проще вас убить», — наконец произнес он. «Прямота честность — характерные признаки рода Суайру», — признала я. «А менее радикального решения не найдется. «Поищу». Он оглядел меня, словно увидел впервые. «Как ваше имя Льена?» «Юли... Юли Кадигиш». Впервые за тринадцать лет я вдруг захотела назвать свое настоящее имя, но вовремя спохватилась. Пока не заключен мир между Сайо и Кергаром, Это рискованнее, чем сигануть из окна в озеро. Ваше лицо кажется мне знакомым. Я помянула дядю и всех чертей. Конечно же, Лоу Майро был среди послов Сайо. Как я могла забыть? У меня типичная для центральных областей Кергара внешность. Кто ваши родители? Они умерли 13 лет назад. Мой вопрос был не о том, живы они или нет. Не попался Майро. Вы знатного рода? Алонсо Великий полтора века назад отменил титулы. Не сдавалась я. Все подданные императора — граждане империи с равными правами. Вы получили образование? Да, у меня диплом историка. Любопытно. В каком университете вас научили так ловко уходить от ответов? Вы любите Иршина? Я поперхнулась, прокашлялась и подняла ошарашенный взгляд на своего собеседника. Лоу Майро. «Вы в своем уме пришлось смягчить. Всевышнего ради, я похожа на идиотку». «То есть испытывать чувства к сыну князя по вашему идиотизм?» — уточнил он. «Простите, я не так выразилась. Это не идиотизм, это чудовищная глупость». «Глупой вас не назовешь». Майра неожиданно усмехнулся. «Так кто ваши родители, Льена, типичная киргарка? «Робер и Надеша Дегиш». «Чем они занимались?» Отец служил в управлении технадзора Кирона. Мама не работала. Форменный допрос. Может намекнуть Майра, что я давно привыкла говорить только правду, ту ее часть, что легко проверить. Сколько вам лет? Фразу на островном языке я не поняла, удивленно расширила глаза. Майра, Майра, подобные ловушки устраивают детям. Сколько вам лет? Повторил он уже на киргарском. Двадцать пять. «У вас остались родственники в Кергаре?» «Дядя, младший брат отца. Он будет вас искать?» «Конечно, будет. Через три недели, когда я не вернусь из отпуска». «Каким образом вам удалось попасть на архипелаг во время военных действий?» «О, а это уже горячо». Дядя помог. Он когда-то работал агентом третьей службы, у него остались связи. «Опять не соврала. Бриж действительно начинал простым агентом». Тонкие светлые брови Майра поползли вверх. Тайная служба, разведка? Не знаю, мило улыбнулась. Я в этом не разбираюсь. Дядя всегда помогал мне с билетами на внешние рейсы. Люблю путешествовать. Где и кем вы работаете, Ильена Дегиш? Сотрудник отдела дела производства в том же управлении технического надзора, где служил мой отец. Следовательно, присягали императору? Империи, поправила я. «Вы понимаете разницу?» Он не иронизировал. «Император — всего лишь человек. Он может ошибиться, поддаться гневу, проявить слабость, предвзятость или недальновидность. Для этого и существуют три независимые службы Кергара, подчиняющиеся его величеству только отчасти. Интересы империи выше интересов императора». Майра скрестила руки на груди. «Значит, в политике вы не разбираетесь?» «Занятно». Отчего у меня такое ощущение Льена Дегиш, что вы заранее приготовили все ответы ни секунды задержки подозреваю что ни слова лжи за исключением ваших чувств к моему брату но и здесь вы скорее всего обманываете лишь себя у, -у, -у ненавижу умных людей зато сайос будущим князем повезло что ж он в посольстве то так необдуманно себя повел неужели не понял как следует разговаривать с берганом или Дядя говорил, что приезжал князь. Получается, в Гроссоре напортачил Алвио. Тогда вся мудрость рода Суайро досталась старшему сыну. Я передумал вас убивать, Лиена Юлика Дегиш. Не часто встречаешь сочетание смирения и дерзости, терпения и готовности действовать. Вы мне напомнили Мурену, которая притворяется расслабленной, пока не наступит удобный момент схватить жертву. «Вот только что для вас является добычей!» Последний вопрос оказался риторическим. Майра развернулся и направился к выходу. Толстая перламутровая коса словно прилипла к спине. «Как же не хватает Вифона!» Позвонить дяде Бришу, предупредить, чтобы в переговорах опирался на старшего сына князя!» Майра — сильный союзник, и его вряд ли устраивает война. «Дверь я заперла!» «Хватит с меня на сегодня незапланированных гостей!» Вышла на минутку в уборную, а когда вернулась, в кресле сидел Шен. Осунувшийся, усталый, поникший. Серый серебром костюм лишь подчеркивал тени под глазами. И вместо едких слов я просто подошла и погладила в полую щёку. Он недоверчиво задрал голову. «Тебя подменили? Куда ты дела мою язву Юли?» Она передавала тебе привет и обещала вернуться. Шен улыбнулся. «Буду ждать. Как ты провела день? Скучала по мне?» С горя выплакала все глаза. «Разве не видно?» Он фыркнул. «Чем занималась?» «Очаровывала Нелла, познакомилась с твоими сестрой и братом. Ты должен был заранее предупредить, что у тебя такой умный брат». «Могла бы и сама догадаться. Он же мой брат». «Вот именно поэтому и не ожидала». Не удержалась от шпильки. С возвращением, Юли, он легонько ткнул меня в бок, и я соскучился. Надеюсь, Элоя и Май были с тобой любезны. Ты на самом деле такой наивный или притворяешься? Я присела на кровать. Шен мигом оказался рядом. С чего им со мной любизничать? Из уважения к тебе, как я сейчас тебя расстрою до невозможности. Семья тебя, безусловно, любит. Но ты для них избалованный взбалмошный мальчик. Даже твой ваир считает тебя ребенком, Шен». «Они ошибаются», — его голос заледенел. «Шен, ты похитил девушку-имперку, притащил ее в дом, поселил в соседней спальне, при этом якобы сам не знаешь, зачем и почему. Хотел бы ты отомстить в моем лице Кергару, подверг бы пыткам и истязал голодом. Но нет, ты выдаешь меня за любовницу и нарочно злишь свою родню. «Скажи спасибо, что Элоя слишком юна, а Майра слишком умен, чтобы от греха подальше притопить меня в озере. Однако есть же князь с княгиней. Вдруг они окажутся решительнее?» Он резко отстранился. «Такого-то обо мне мнения, да? Ничего не меняется. Отчитываешь, словно несмышленного подростка. Забыла, что я теперь твой Лоу. Могу приказать себе что угодно». «Что угодно что, Шен?» Смело взглянула в горящие глаза. «Удовлетвори меня», — выплюнул он зло, ртом, прямо сейчас. «Доставай», — вспыхнула я. «Надеюсь, ты мылся? грязная, я в рот не беру». Если бы он потянулся к фигурной пряжке пояса, я бы его убила. Но Шена сжал кулаки и медленно завел их за спину. «Юли», — продолжить он не успел. Дверь между спальнями распахнулась с такой силой, что бронзовая ручка с грохотом впечаталась в стену. В комнату ворвался, и, не скажешь, а санистый мужчина, чье бледное лицо покраснело от гнева. За ним спешили сопровождающие, но мужчина захлопнул дверь прямо перед их носом. В секунду мы с Шеном слетели с кровати. Шен вытянулся в струнку, я низко поклонилась. Только князь Сайо, а кто бы это еще мог быть, смотрел не на меня. Он стоял напротив Шена и тяжело дышал, укращая свой порыв. «Почему ты не присутствовал на ужине?» Вопрос на языке островов был задан почти ласково, однако от интонации у меня мороз прошел по коже. «Компания отбила аппетит», — твердо ответил Шен. «Это твои гости, не мои. Развлекать их я не обязан». «Там твоя невеста», — угрожающе напомнил князь. «Не помню, чтобы давал согласие на ней жениться». Шэн пожал плечами. «Я пообещал князю Кайу, что ты женишься на Лаисе до конца года!» «Так не стоило обещать за меня!» От Алвео исходила аура власти и уверенности. Князь превосходил младшего сына и ростом и статью, но Шэн не отводил взгляда и не собирался уступать. «Мне надоели твои выкрутасы!» Алвео глубоко вздохнул, сбрасывая напряжение. «В двадцать пять ты ведешь себя так же, как в пятнадцать. Не хочу, не буду. Мы слишком тебя избаловали, Иршин. Чем тебя не устраивает Лаиса?» «Тем, что не я ее выбрал». «То, что выбираешь ты, нельзя пускать дальше кухни. Дочь разнорабочего, рыбачка, вдова с ребенком, теперь имперская шлюха». «Не смей так говорить о Юле», — с нажимом произнёс Шен. «Если бы не она, я сдох бы в Кергаре в собачьем мошеннике. «Мне безразлично, с кем ты забавляешься, Иршан. Нравится тащить в постель всякую шваль? Пожалуйста!» Князь брезгливо поморщился. «Но если это мешает тебе выполнять свои обязательства...» «Твои обязательства», — перебил Шен. «Ты обходишься со мной хуже, чем в Империи обращаются с рабами. Даже у Инга в Кергаре есть права, а ты привык только приказывать. Как и Лоя и Майю». Их судьбами ты распорядился, не спрашивая согласия, и со мной поступаешь так же. Ни Майра, ни Элойя не доставляли таких проблем. Алвео опять вскипел. Хочешь в империю? Бери свою шлюху и убирайся. Зарабатывай сам себе на жизнь, или пусть она тебя содержит. Поживешь в нищете, поубавишь гонор. Мне пришлось напомнить себе, что надо сохранять лишь слегка обеспокоенное выражение лица. Полное равнодушие вызвало бы подозрение все таки разговор шел на повышенных тонах. «Знаешь, и уберусь», — вдруг бесстрастно ответил Шен. «Если выбирать между Лаисой и бедностью, уж лучше последнее. Нищенствовать мне не придется. Я работал на тебя восемь лет, чему-то да научился. И путеводную звезду ты не отнимешь. Это подарок бабушке. К тому же я вообще-то водник. Те же Айлу с радостью возьмут меня на службу». На какую-то секунду мне показалось, что князя хватит удар. Его лицо из красного сделалось багровым. Ноздри острого носа раздувались, губы сжались до тонкой линии. И в этот момент я увидела, насколько они похожи. Из всех детей именно Шен унаследовал резкие черты отца и его же вспыльчивость. Всевышний. Они даже злились одинаково, гневно щуря глаза и задирая подбородок. «Делай, что хочешь!» Огромным усилием воли Алвио владел собой. «Но на Лаисе ты женишься. Я дал слово князя, и я его сдержу». «Нет», — Шен скрестил руки на груди. «А я сказал да». Для полноты образа тирана и деспота князю оставалось топнуть ногой. До этого Алвио не опустился, развернулся и вышел, полагая, что разговор окончен. На меня он даже не взглянул. Имперская шлюха не стоила его высочайшего внимания.